И тогда Вильяму казалось, что всё население Ангкор-Прака представляет собой толпу, которая только и ждёт случая, чтобы где-то собраться. В обычном состоянии эта толпа распределялась тонким слоем по всему городу, подобно гигантской амёбе. Но когда что-нибудь случалось, толпа тут же сжималась вокруг этой точки, как клетка вокруг кусочка пищи, и заполняла улицы людьми. Сейчас толпа собиралась около главных ворот дворца, как бы случайным образом. Группа людей привлекает внимание, подходят другие люди, и группа растёт, становится более сложной. Кареты и поланки останавливались, чтобы сидявшие внутри могли выяснить, что происходит. Невидимый зверь увеличивался в размерах. У ворот вместо дворцовой стражи дежурили городские стражники. Это представляло собой некую проблему. Пустите, мне интересно, подобное тут вряд ли прокатило бы. Этому доводу не хватало авторитетности. Почему мы останавливайца? спросил Отта. На воротах стоит сержант Детрит, ответил Вильям. А, т рол! Отчейн глупый. Высказал своё мнение Отта. Но с ним всякие выкрутасы не пройдут. Боюсь, придётся говорить правду. А это помогает. Он стражник. А стражники не привыкли, когда им говорят правду. Поэтому они сразу теряются. Огромный тролль невозмутимо смотрел на приближавшегося Уильяма. Это был взгляд настоящего стражника, непробиваемый взгляд. Он говорил лишь Я тебя вижу, и когда ты совершишь что-то неправильное, я буду на готове. Доброе утро, сержант, — поздоровался Вильям. Кивок тролля означал, что в случае предоставления убедительных доказательств он готов согласиться. Сейчас действительно утро, и в определенных обстоятельствах определенными людьми оно может считаться добрым. Мне срочно нужно увидеться с командором Ваимсом. Правда? Да, очень нужно. А ему нужно срочно увидеться с тобой. Тролль наклонился ближе. Ты господин Де Слов. Верно? Да, работаю в правде. Я её не читаю, заявил тролль. В самом деле, Ну, специально для тебя мы можем отпечатать её шрифтом покрупнее, предложил Вильям. Очень смешно, сказал Дитрид. Ну каким бы тупым я ни был, именно я тут говорю. А говорю я, что ты имеешь право оставаться снаружи. И Эй, чего это этот вампир делает? Замирай, секунда. Выкрикнул Отта. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Некоторое время Детрит спокойно смотрел, как отчаянно вопящий Отта катается по булыжным мостовой. Что это было? спросил он потом. Он сделал картинку, как ты не пускаешь меня во дворец, объяснил Уильям. Детрит родился в горах выше линии снега и увидел своего первого человека только в 5 лет отроду. Тем не менее, Дитрит был стражником до самых кончиков своих крючковатых, волочащихся по земле пальцев и всегда поступал соответственно. Это запрещено. Уильям достал свой блокнот и занёс над ним карандаш. А ты не мог бы объяснить моим читателям почему? Дитрит с некоторым беспокойством огляделся. А где, ямцы твои читателя? Я имел в виду, что в точности запишу твоё объяснение. Полученная в страже начальное образование снова пришло Дитриту на помощь. Это запрещено. Итак, я записываю. Мне запрещено записывать какие-либо объяснения стражи. Широко улыбнулся Уильям, вскинув руку, Дитрит переключил на шлеме маленький рычажок. Едва слышное жужжание стало чуть громче. Шлем тролля был оборудован специальным вентилятором, обдувавшим кремниевый мозг, чья эффективность в случае перегрева резко падала. А в данный момент Дитриту нужна была холодная голова. Это как-то касается политики, да? М-м, возможно. Извини. Отто, пошатываясь, поднялся на ноги и снова начал возиться со своим иконографом. Дитрит наконец принял решение, и кивнул к констеблю. «Пустамент, проводи, Янтих, двоих к господину Ваймсу. Им запрещается падать с лестницы и все такое прочее».